религиозному духу Владимира и мудрости Ярослава двумя могущественными стихиями, долженствовавшими утвердить ее будущее могущество и могущество величие. Около того самого времени, когда шведские нортманы основали русское государство, норвежцы под начальством Ингульфа учреждали в Исландии в 874 году республику. Двенадцать лагманов или законников управляли этим островом до той минуты, когда он перешел во власть норвежских королей. Позже в царствовании Олафа I исландские беглецы, предводимые Эриком Рыжим, имели необыкновенное счастье открыть другой материк и решили таким образом географическую задачу ученой древности. В 983 году основали они в Гренландии поселение которые климат принуждал оставаться в продолжении четырех веков только станцией без значительности и известной одним скандинавским мореплавателем, отправлявшим туда ежегодно на китовую ловлю. Кто может сказать, что стало бы с севером Европы, если бы ветры снесли исландские корабли несколькими градусами южнее? В морях нашего полушария Нортмана проникли рано и на юг. Там предшествовали им соседи их, саксонцы, которые, несмотря на оборонительные меры, приняты римскими императорами и на бдительность графов саксонского берега, находившихся на берегах Галии и Великобритании, почти в одно и то же время основались твердо в той, и в другой стране. Саксонская колония Сессо, Байе и Кане была еще независима в то время, когда... Кловис простирал свое владычество на эту часть арморики. И когда 400 лет спустя другие нортманны основались в соседствиях, то эти северные люди узнали сродство свое по общности языка. Что же касается до англосаксонцев, завоевавших Великобританию в V и VI веках, сродство их с датчанами доказывается не только языком, но и поклонением Одину, которого держались товарищи, Генгиста и других основателей Гептархии. Датские и норвежские нортманны пришли в столкновение с англосаксонцами, когда последние отказались от морских разбоев, чтобы возделывать земли, похищенные бритонцев. бретонцев. Завоевание Оркадских островов сблизило их с британскими островами, и они часто вмешивались, как союзники или неприятели, в ссоры шотландцев, англосаксонцев и ирландцев. Во время плавания вдоль всего восточного берега Великобритании они заметили Валланд, или Гальскую землю, и богатство, которое, по-видимому, сулила им эта прекрасная страна, заставили Нортманов сойти на берега ее. Но поражение Хлок-Хилаика на берегах Мёзы в 515 году показало датчанам, что Галия завоевана людьми, способными защищать ее. С тех пор... Одни британские острова подвергались опустошениям северных людей, и Ирландия приняла датскую колонию. Позже Нортманы показались снова на берегах Франции и Англии, и нападения их были рассчитаны с таким единством, что в них видно стремление не к одной добыче и воинским подвигам, но и к решительным завоеваниям и владычеству. Прошло более трехсот лет от появления Хлохилайка, когда Нортманы снова вышли на берега Франции. Слабость королей Мировинкской династии привлекла их туда. Не испугало их, однако, и могущество Карла Великого. Полагали даже, что завоевание его на берегах Эльбы вызвали из северных жителей к югу, дав датчанам бегущих саксонцев руководителями и союзниками. Как бы то ни было, Нортманы сделали несколько высадок в Фрисландию при жизни Карла Великого — и дерзость их возбудила в этом государе тревожное предчувствие. Эти опасения начали осуществляться в царствовании Людовика Кроткого, который сделал большую ошибку, уступив датчанину Гарольду одну провинцию, чем как бы приглашал других предводителей просить у Франции поземельных участков, в которых Скандинавия отказывала большей части чат своих. Но можно сказать, что великое вторжение Нортманов в Карловингскую монархию началось только после битвы при Фонтене, где погибли воины, которые могли бы защитить ее. Эти вторжения имели общие с прежними вторжениями варваров